Глава девятая Припорошенный снегом сад за окном был абсолютно сказочным. Раскинувший крылья ангелочек на бортике фонтана практически парил в пушистых снежных облаках. Я вытянула ноги на подоконнике, удобно устроив на коленях кожаный альбом, и блаженно потянулась. Даже не верится, что сегодня последний день». Неделя пролетела быстро и незаметно, как и все хорошее, что имеет привычку неизбежно заканчиваться. Но это были потрясающие каникулы, лучшие в мире, нет, лучшие во всех мирах. Мы далеко не безвылазно сидели в особняке Августы за городом, хоть тут и было круче, чем на многих курортах. Каток на озере, домашний кинотеатр, в котором я показала Кеннету десяток любимых фильмов, Шикарный бассейн, зимний сад с птичками. И, конечно, самохозяйка. Я влюблялась с каждым днем, готовая примкнуть к фанаткам из ее блога. Понятно, почему владыка не смог ее забыть за столько лет. Августа была бесподобна и соткана из противоречий, ошеломительной нежности и прямолинейной дерзости, тихой мудрости и взрывного безрассудства. Она светилась солнцем и теплом, Но за словом в карман не лезла. Знала многое, однако советов не давала, а метка отправляла забавные и ничуть не обидные комментарии точно в цель. Курила Августа часто и совсем не имела домашней одежды или каких-нибудь тапочек. Сплошь элегантные костюмы да туфли на каблуках. Прическа, макияж. Без этого попросту не выходила из комнаты. Я тоже начала тщательно прихорашиваться, Убрала подранные джинсы подальше и прикупила нарядов поженственнее. Ее муж, статный усатый супербизнесмен, был перманентно занят, но на нее время всегда находил. Исправно одаривал комплиментами, букетами и красивыми коробочками, содержимое которых оставалось загадкой. Вопросов о нас не задавал, гости и гости. Тем более, что Кеннет мамой Августу не называл. Вряд ли только в целях конспирации. По-моему, никак не мог привыкнуть и расслабиться. Порой посматривал на нее недоверчиво, будто искал подвох. Не находил. Она на этом, внимание, не заостряла. Лишь попросила называть ее Авой, потому что полным именем слишком уж официально. Надеюсь, наедине они общались более душевно, нежели при мне. Я старалась почаще оставлять их вдвоем. Таких моментов было меньше, чем хотелось бы. Несмотря на то, что Августа посвящала нам каждую свободную минуту, у нее по-прежнему было полно работы. Мы с Кеннетом объездили окрестностей и все же переместились на денек к африканским водопадам. Насмотрелись вдоволь и вовремя смылись до того, как смыло нас. Ох, не стоило так близко подходить. До сих пор в ушах шумит. Вон, не заметила, как он подошел. «Ты его в третий раз рассматриваешь?» Кеннет постучал пальцем по обложке альбома. «Или четвертый?» «В пятый», — созналась я. «Ничего не могу с собой поделать. Ты тут такой милый!» Он примирительно поднял руки, потому что спорить тут было не с чем. Я перелистнула страницу. «Да-да, у Кеннета нашелся детский альбом. Августа упаковала тогда с собой, а вещи ей любезно в портал впихнули следом. Заполненных фотографиями страниц насчитывалось мало. И вела она его только до пяти лет, понятное дело. Но и это был просто праздник какой-то. Маленький Кенни в кукольном театре в обнимку с плюшевым и смирским телепузиком – мой фаворит. «Не смотри туда, смотри сюда!» – насмешливо заявил большой Кенни. Его пальцы дотронулись до моего подбородка, заставив задрать голову и встретиться со взглядом черных глаз. «Ну, ну, не делай такое лицо. Ты на телефон все перефотографировала, я видел. Нам пора». «Да, знаю». Я неохотно слезла с подоконника, вернула альбом в шкаф. Вещи собраны, час икс пробил. Перемещаться собирались из гостиной внизу, а прежде попрощаться с Августой. Она хотела проводить. Я шагнула к дверям. Кеннет перехватил на полпути, заключив в тесное кольцо рук. «Спасибо!» — сказал тихо, почти на ухо, что настоял на том, чтобы с ней встретиться. Я коснулась его щеки губами и, отстранившись, возразила. Я не настаивала, а качественно убеждала. «Неважно, заслуга твоя. Хм, будто тебя можно заставить делать то, чего ты не хочешь!» — фыркнула я и обняла в ответ. «Но, пожалуйста!» В гостиную в обнимку и спустились. Там нас ждал мой скромный чемодан и Августа с маленьким плотно запечатанным пакетом. «Это то, что я думаю? Ее кровь? Для тестов!» Она вручила его Кеннету, улыбнулась своей лукавой улыбкой и сказала вкратчиво, «Помни о том, что я предложила. Если вдруг с отвязкой ничего не выйдет, ты всегда можешь переехать сюда, ко мне, на землю. Здесь никакие демоны не доберутся». «Я помню». Он щелчком пальцев спрятал пакет в пространственный карман. Последовали короткие, но теплые объятия. Меня тоже в них заключили. Третьей. Затем Кеннет сложил ладони в магическом пассе и предупредил. «Портал создавать около минуты». «Создавай». Августа подцепила меня под локоть. «А я пока отвлеку Алену на эту минуту. Кое-что между нами девочками». «Ой!» В голове промелькнули десятки мыслей, в том числе упаднических. «Я ей не понравилась? На на прощание выдаст? Какое?» Она отвела меня в сторонку, ткнула в руки запечатанный конверт без единой надписи, на секунду обернулась на разгорающееся позади сияние, отпустила мой локоть и обронила «Письмо передай по возможности владыке». «А?» – опешила я. «Письмо?» «Личное». — пояснила Августа. Несколько слов давно имею ему сказать. Особенно спустя годы, до да возможности не было. Неожиданно. Я на автомате кивнула. Сунула конверт в карман платья. «Спасибо, моя девочка», — произнесла она. «Береги себя». И Кеннета. «Очень постараюсь». Аномально яркий свет разлился на всю гостиную, пульсируя солнечным шаром. «Вот теперь нам точно пора». «Назад, в Междумирье». Поддавшись порыву, я вопиюще-фамильярно чмокнула Августу в щеку и прыгнула за Кеннетом в портал. Солнечный свет привычно окутал со всех сторон, качнуло на мягких волнах энергии. Я расслабленно поплыла по искристому течению, в очередной раз радуясь, что порталы Кеннета такие щадяще плавные. Никакого потом головокружения и шатающейся походки Не то, что после Марисиных. Сияние померкло, вырисовался вокзал Междумирья. Кусты роз плотными рядами, цепкий плющ по кирпичной стене, кованые готические скамейки, замерший у клумбы садовник, парочка явно смущенных студентов на мощенной дорожке. Лэнсон с компанией бравых легионеров. «Ничего себе нас встречают!» Только листочка с моим именем в его руке не хватает. Впрочем, не возникало сомнений, по чью душу он явился, собрав отряд из подчиненных. «Добро пожаловать!» Широкая улыбка Лэнсона больше напоминала оскал «Пунктуально вы, минута в минуту!» Вроде и похвалил, а по спине пополз неприятный холодок. «Очевидно, что дела дрянь!» Раз уж глава легионера не пожалел ни на секунду меня без присмотра в Междумирье оставлять. «Возникли проблемы?» – озвучил Кеннет то, что я спросить не решалась. «Пока нет», – ответил он с особым акцентом на слове «пока». Подошел к нам вплотную и знакомо щелкнул пальцами, накладывая полок тишины, чтобы никто, кроме нас троих, следующих слов не слышал. Делегация большинством голосов одобрила перенастройку источника обратно на Ладос. И сей великий день скоро назначат. Алена дождется его в Легионе, мы ее сейчас проводим. Черт! Надеялась, эта перспектива меня миновала. Прямо сейчас? Без вещей? Робко запротестовала я. Почему без? Лэнсон невозмутимо указал на мой чемодан в руках Кеннета. Уверен, тебе хватит. Что не так? «С завтрашнего дня начинаются лекции. Каникулы закончились. Ты получила освобождение от любых лекций», — напомнил он. «Позанимаешься временно сама. Учебники и тетради попросим твою соседку принести». «Не надо». Я ужаснулась, представив, как обрадуется Диз необходимости тащиться в легион своей поддельной персоной. «Давайте по пути в общежитие заглянем. Я быстренько соберусь. Хренас два!» Рыкнул Лэнсон, да так, что бутоны ближайших роз испуганно скукожились. Ноги твоей в общежитии не будет. И до Легиона идем в темпе, не разевай рта и нигде не задерживаясь. Поторгуйся мне еще. Меры приняты ради твоей же безопасности. Бездна тебя за соси. Я молча прикусила губу, сдаваясь. Даже Кеннет не спорил, лишь мрачно на него посматривал. «Значит, других вариантов нет, и нужно смириться». Но привлекать Диса, пусть и косвенно, засада. И неизвестно, сколько ему теперь с Ярушкой без меня сидеть. Хотела предложить Лэнсону отправить в общежитие курьера, но он зыркнул так, что стало ясно. Обраню хотя бы слово, и его терпение лопнет. Поостереглась рот открывать. К счастью, Кеннета удалиться не попросили. Дошли вместе, любопытные взгляды по дороге липли и липли. А с ним шокировать народ было нечем. Мало ли какие дела у всеобщего героя и спасителя источника с высшим магом. А я так, за компанию типа. Ну и начало второго семестра. Стану принцессой в заточении. Только вместо башни серое здание легиона. В нем я уже бывала. Именно там, на верхних этажах, находился рабочий кабинет пентхаус ленсона Выделенная мне комната напоминала номер дорогого отеля, а никак не тюремную камеру. Мягкие кожаные кресла вокруг заставленного вкусностями стола, барная стойка, широкая кровать с горой подушек, маговизор в полстены, в ванной полноценные джакузи и залежи ароматных баночек и флакончиков. Однако от тюрьмы это мало чем отличалось. Правила объяснили доходчиво, «Выходить нельзя, да и не получится, потому что дверь запрут, в том числе хитрой магией, для моего же блага, само собой». Лэнсон вышел за порог, позволив мне полюбоваться на пока что распахнутую дверь. «Наверняка я ее такой смогу видеть, только когда еду будут приносить». Кеннет пристроил мой чемодан у прикроватной тумбы и, оглядевшись, присвистнул. недурно тут у тебя!» ага. Кисло согласилась я, вип-камера не иначе. А вот и нет, они не такие. Мне досталась веселая, подбадривающая улыбка. Смотри, не привыкай, это ненадолго. Думаешь, не зря же Лэнсон не называет никаких сроков, а говорит интригующее скоро и временно. Ладно, возможно, признался он со вздохом, но наши совместные обеды по-прежнему в силе. Буду частенько забегать, у меня же практика в легионе. Хоть что-то хорошее. Висок обожгло поцелуем. Я улыбнулась в ответ. Из коридора донеслись голоса Лэнсона и второй. Знакомый, осторожно приглушенный. Диз, его сюда пустили? Я высунулась из комнаты и улицы зрела настораживающую картину. Главный легионер что-то елейным тоном вещал моему соседу. Тот из-под лобья кивал. В руках держал увесистую сумку, определенно адресованную мне. Едва выскочила за дверь, вперил в меня взгляд, в котором явственно читалось все, что он имеет сказать по поводу происходящего. Знать бы еще, что Лэнсону от него понадобилось. «Глэдис!» Как ни в чем не бывало, пропела я. «Привет!» «Да-да, это моя соседка. Просто соседка. Вполне обычно выглядит». Фигура стройной, но крепко сбитой девицы с нулевым размером груди. Унисекс-форма с отвоеванными у Неллы брюками. Рыжая коса до пояса. Не подкопаешься? «Возвращайся в комнату!» — гневно велел Лэнсон. По другую от меня сторону на пороге стоял Кеннет и, судя по выражению лица, транслировал примерно ту же мысль. По телу растеклась внезапная слабость. Странно тряхнула, будто от удара током. Дис шагнул мне навстречу, всучил сумку, тяжеленную, между прочим. Удержала с трудом. Он среагировал, ухватил ее за ручку. Второй раз электричеством ударило сильнее. Я дернулась, наши локти коснулись. Ослепило чем-то ярким. Перекошенная физиономия Лэнсона утонула в искристом свете. А Дисова удивленная стала ближе. Пол под ногами исчез, яркость зашкалила. Накрыла мощной волной, выбивая воздух из легких и звездочки из глаз, и засосала в невесомость. Секундное парение, боль от жесткого приземления. Ай, мои ребра! Под боком противно хлюпнула, в горле запершила. Всюду темнота, тяжелая. Вязкая, ядовитая. Дыши как можно реже. Прошипели в ухо. А лучше не дыши. «Дис!» – сообразила я со скрипом. «Да, твою ханиковую дивизию!» «Ни слова!» Послушалась. Совет-то был верным. Каждый вдох жёг легкие. Глаза слезились. И я зажмурилась, стараясь задержать дыхание. «Где мы?» «Что случилось?» «Тот яркий свет!» «Портал!» «Без вариантов!» Но как подобное возможно? И куда нас переместило? Довясь духотой, я аккуратно пошарила рукой. Нащупывалось влажное месиво, как тина или пюре из тины. Низко нависал свод не то пещеры, не то подвала. В спёртом воздухе витали едкие пары. Господи боже! Пальцы судорожно сжались, зачерпнув мерзкой жижи. Захлестнула паника. Сердце заколотилось часто-часто. Я задрожала, рваные вдохи, мутная рябь перед глазами. «Лёна, да чтоб тебя!» Под платье нырнула горячая ладонь, легла чуть выше груди, нежно надавив. э э Я пискнула и притихла, застыла, разом забыв, как дрожать. «Успокойся, пожалуйста!» Ладонь пульсировала обволакивающей теплотой. Муть растворялась в уже не такой страшной темноте наполняло умиротворением. Панический ужас уходил, дыхание выравнивалось, ну, относительно выравнивалось, насколько это было возможно. С учетом прикосновения. Я судорожно сглотнула, Дис убрал руку и разрешил. Дыши. Вдохнула. Резко, полной грудью, до головокружения закашлялась. «Не кричи!» – предупредил он. Отстранился, рывком помог сесть. Вверх воспарил осветительный шар. «Ага! Мы в тесной пещере, в луже, грязно-болотной, с плавающими подгнившими водорослями. Они кружили и вились кровожадными, но полудохлыми ужами-лентами. Я зажала рот сухой ладонью, чтобы не вскрикнуть вопреки предупреждению. Вторую нервно вытерла о юбку. Фу, гадость! Похоже, еще и ядовитая!» Еле успел с нейтрализующим заклинанием. Выдохнул Дис, подтвердив мою догадку. «Сейчас их яд нам не опасен». «Это ты нас с того порталом». «Я?» Покрутил он пальцем у виска. «Нет, вообще-то нет. Не специально, не случайно. Не я. Сам хочу знать, с какого перепугу переместила». Я осмотрелась. В поросшей неведомым мхом низкой пещере никого, кроме нас. Между зеленых сталактитов сиял шар, освещая цветущие за пределами лужи заросли колючего папоротника. «То есть это ловушка?» – напрашивался логичный вывод. «Подземная гардско-растительная ловушка? Можно сказать и так. Для кого она?» «Хороший вопрос». Ну да, могли и ему устроить ядовитый сюрприз, ведь никто не в курсе, насколько в междумирье возросла его сила. Он и сам в шоке был. Я одернула платье, стараясь сохранять спокойствие и продолжать рассуждать логически. Подобную ловушку исключительно гардские фанатики способны устроить. Им и создательница, и истинный принц поперек горла. Неужели вдвоих метили одним выстрелом? Хм, сомневаюсь. Скорее, второго зацепила порталом за компанию. Кого? Ладно, вопрос второстепенный. Главный, как выбраться? Портал? пришло в голову самое очевидное с ним будет проблема точно захотелось хлопнуть себя по бестолковому лбу придется ждать между пространственными заклинаниями нужна получасовая перезарядка перезарядка от чего то задумчиво повторил дис конечно поясни когда ты в междумирье прибыла полчаса назад а, -а, -а вот ты к чему Я потрясла головой, надеясь, что мысли разложатся по полочкам. Не разложились. «Нет, непонятно. Откуда взялся портал, который не колдовал ни ты, ни я? Вспомни, как ты Лэнсона на чердак общаги призывала», — объяснил терпеливо он, — «чтобы от Крависов отбиться. Здесь сотворили аналогичное, изучив местные магические аномалии. Гардским природникам это по плечу. Мы оба связаны с энергией мира» и нас легко выцепить из общей массы людей. По идее, достаточно связки из артефакта вызова и личной вещи. Перемещения в Междумирье не делаются абы куда. В точке выхода необходим модуль, а их три. В специальной университетской комнате, в Легионе и в... Ой, я тебе этого не говорила. Про третий забудь. Верно, где-то здесь должен быть модуль. Пропустил он мимо ушей мои откровения. Я уставилась на жижу. Шарить по дну не тянуло, но модуль! Найдем его, перенастроим, и к нам смогут переместиться те, кто нас спасет. Кеннет, Лэнсон и весь легион в придачу. Дис выставил ладони над лужей и сделал короткий пас. Та будто вскипела, запузырилась, впитываясь в каменный пол. И проступило щербатое дно, усеянное нейтрализованными водорослями-убийцами. В одном из спутанных клубков виднелась подозрительная выпуклость. Я кинулась распутывать. Да, узнаваемый камушек, только тусклый и треснутый. Сломан, раздосадованно поморщился Дис. Чувствую, в заклинании призыва было вплетено саморазрушение. Продумали и это, подмогу не позовем. А где они сами призывали? Уверен, что неподалеку, но не здесь. Отложенный вызов провернули в ядовитой луже. Побоялись с кем-то из нас лицом к лицу столкнуться. Можно ведь и огрести. Подлые трусы! От негодования я заёрзала Приметила в куче водорослей что-то блестящее. Я хватанула это что-то. Заколка. Моя. Та самая, в которой я выступала на делегации и которую там посеяла. Оба-на! Я потрясла находкой и отбросила прочь. А ловушка все-таки для меня. Ура! Нашла чему радоваться. Фыркнул Дис. «Не понимаешь? Твоё инкогнито не раскрыто! Это был мой портал! Прости, что тебя зацепило!» «Если бы не зацепило, он красноречиво оглядел раскиданные вокруг водоросли, ты была бы уже мертва!» М «Да, я едва переборола себя, чтобы не кинуться ему на шею. Спасибо! Но твоя конспирация не пострадает! Скажем, что я не погибла в ловушке благодаря моей непредсказуемой силе создательницы!» «Никто не сможет проверить». «О том, что мы скажем, подумаем, когда выберемся». «Справедливо. Злодеи поблизости. Портал недоступен еще полчаса. Модуль сломан. Вдобавок артефакт для ментальной связи не подавал признаков жизни, словно севший телефон. И так сережку крутила. И эдак. Бесполезно. Да и что я скажу, если дозвонюсь? Мы в какой-то неведомой пещере. Описание не ахти». «Кеннет найдет меня благодаря кольцу!» Я крутанула его на пальце и вжала камень, не теряя веры, что столь мощный артефакт работает, несмотря на ухищрения гардских гадов. Он должен был почувствовать, куда я переместилась. «Возможно, не слишком воодушевился Дис, но сидеть и ждать — увольте! Давай выбираться!» Он встал и, отряхнувшись, решительно направился в заросли. Я за ним на ходу вытаскивая из волос нити водорослей. Папоротниковые кусты прятали колючки и расступались по одному лишь требовательному жесту диса. Я держалась рядом. Не высовывалась, но и не отставала. Пригибалась по малейшей его команде. И была само послушание. Не хватало еще увязнуть в пещерных джунглях. Неизвестно, что ждет впереди. «Но ясно, легко меня не отпустят». Разбавленная шелестом заросли тишина давила на уши. С каждой секундой становилось тревожнее. «О чем вы с Лэнсоном говорили?» Прервала я молчание, решив, что если разговоры Дису помешают, то он попросту не ответит. «Не думала вообще, что тебя пустят ко мне». «Я тоже думал, что только сумку передам». Отозвалось его высочество, не отвлекаясь от повелевания кустами. И уж тем более не удостоюсь аудиенции с главным легионером. О тебе говорили. Мол, он знает, какие мы с тобой близкие друзья, что ты аж в комнату отдельную переезжать отказалась. Правдоподобно заливал, что ты побудешь в легионе, потому что у Делмана очередные интриги расследования, и его девушку следует обезопасить. Просил поддерживать в универе легенду о том, что ты заболела, и тебя навещать. Рассказывать чего как по учебе и развлекать, чтобы не было скучно и одиноко. Оу, это мило, очень мило. Надо же, пробормотала я пораженно. Какая забота, не ожидала от него. Хм, видимо, не хотел создательницу в истерике. Цинично хмыкнул Дис. А то разгребай потом, когда половину междумирья вверх тормашками пересоздашь. Комнату твою, конечно, напичкали защитными и сдерживающими заклинаниями под завязку. Но кто тебя знает, комната была вся в защите? Хочешь сказать, не выйдя я за порог, порталом бы меня не накрыла? Ну да. Ох, простонала я, если мы каким-то чудом отсюда спасемся, то меня грохнет Лэнсон. Да перенастройки источника не грохнет, буднично возразил Диз. А за это время подуспокоится, наверное. «Умеешь же утешить! Утешайся лучше вот чем. Кажется, я понял, где мы». Последний куст с шуршанием раздвинул листья, выпуская нас из пещеры. Заросли кончались тоннелем. Широким, каменным и смутно знакомым, хоть и изрядно заросшим. Копия десятка уже виденных тоннелей. «Похоже на нижний уровень», – высказалась я. «Он и есть». Дис запустил осветительный шар глубже в тоннель. Заброшенная его часть и захваченная растительностью гарда с размахом захватила основательно мох по стенам, травинки меж камней кладки, словно с картинок про апокалипсис. Давненько здесь не ступало человеческих ног. С начала учебного года так точно. «Ладно, нижний уровень – это неплохо». «Каким-нибудь путем можно выйти к источнику или на поверхность». Мы осторожно продвигались на свет шара, пока стена сбоку не завибрировала. Гулка, осязаема, понарастающей. С потолка посыпалась труха, я прикрыла голову руками. Дис сгреб меня в охапку, оттащил в сторону. Громыхнуло оглушительно. Тоннель тряхнула. Стена осыпалась камнями и искрами боевого заклинания. «Да ее пробили!» За пеленой оседающей пыли стояла Мариса, потирая ладони. А за ее спиной... «Вы нашли нас!» Воскликнула я и угодила в крепкие объятия. Выдохнула в плечо Кеннета, облегченно всхлипнула. «Кольцо все-таки сработало!» Пыль осела, открыв взору параллельный, заросший чуть меньше тоннель. Мариса осталась на месте. Даррен прошел к нам. «Ты в порядке?» Спросил он, поочередно кивнув на меня и на Диса, который притих у противоположной стены, и явно старался не отсвечивать. «Вроде...» — я шмыгнула носом. «Вы втроем?» «Да». Кеннет ощупал меня, убеждаясь, что я цела и невредима. «Лэнсон и компания добираются сюда другим путем. Более цивильным, без проломленных стен». Едко вставил Даррен. «В этом подземелье, несущие конструкции, легионеры запретили его громить». — Сатал, чего ты тогда за нами увязался-то? — огрызнулся тот. — Вы достали! — прошипела Мариса. — Поцапаетесь потом! — Уходим! Живо! — скомандовал Кеннет, утягивая меня к ней. Внимание мы шумом привлекли. Даррен сложил пальцы в пассе сканирующего заклинания и обреченно застыл на месте. — Не уйдем! Из темноты усмехнулись. Пространство зажглось вспышками новых осветительных шаров. Из другого конца заросшего тоннеля, куда мы с Дисом не дошли, пристально смотрел чертов лысый благотворитель из делегации. Так и знала, что он не один был, с десятком каких-то типов, готова поспорить природных магов. Не успела их рассмотреть, очутилась за спиной Кеннета. Лысый мрачно вздохнул. «Нам нужна только она» заявил он. «Остальные могут уйти». «Что?» Я высунулась из-за прикрывающей меня спины. Гардский предводитель не шутил. Взирал на Кеннета слишком серьезно, с некоторым уважением даже. «Свидетели вас не волнуют?» — осведомился Даррен. «Понимаете, значит, что совету высших магов будет очевидно, что тут произошло». «Пусть», — пожал плечами Лысый. «Фанатики безумные» но лишняя кровь ни к чему». Дарен не шелохнулся, Мариса тоже. По взглядам, которыми эти двое обменялись, было ясно. Шансы отбиться невелики, противников больше, и они владеют магией, сильнейшей здесь и сейчас. «Сваливай!» Кеннет кивнул Дису. Тот уставился на меня, угрюмо и не моргая. «Нефиг геройствовать, не до того нам, чтобы с тобой возиться и прикрывать». Не сводя с меня взгляда, Дис отклеился от стены. Шагнул к пробоине. Мгновение спустя исчез в соседнем тоннеле. «Правильно. Нечего подставляться. Мы не пропадем. У меня сила создательницы, у Кеннета накопители. Даррен лучший в ментальном контроле, а Мариса и не таких пухликов гоняла. Главное помнить про несущие конструкции».